Мертвая петля. Это дело было в 1870 году. Весь Петербург был страшно взволнован двумя таинственными и страшными преступлениями. Причем общественное мнение было особенно заинтриговано и напугано однородностью этих убийств. И в первом, и во втором убийствах В рудим преступлении явилась мёртвая петля. В Петербурге стали ходить тревожные слухи о том, что появились какие-то таинственные убийцы-удушители, с поразительной ловкостью набрасывающие мёртвую петлю на шеи своих жертв. Наше общество, зачитывающееся уголовными романами, английскими и французскими, было настроено, так сказать, мистично-уголовно. В любом запутанном и сложном преступлении ему представлялись особые скрытые ужасы, рисовались образы полулегендарных героев-убийц, рисовалась картина правильно организованной корпорации рыцарей крови и ножа. Это было трудное и ответственное время для нашей соскной полиции. Взоры всего общества с надеждой и верой при всяком преступлении обращались на нас, настоятельно требуя немедленного распутывания уголовного клубка. И мы, чтобы не обмануть общественного доверия, должны были быть действительно на высоте нашего призвания, быть особенно энергичными, прозорливыми, быстрыми при разрешении труднейших криминальных происшествий. К числу этих, безусловно, запутанных и темных происшествий, должны быть отнесены дела со страшной мертвой петлей, которая навела панический страх на петербургских обывателей. Ранним утром 25 ноября городой Ансов, обходя Семеновский плац, нашел посреди плаца труп неизвестного мужчины, лежащий на снегу вниз лицом.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 При более тщательном осмотре трупа на среднем пальце правой руки покойного были усмотрены наколы, по-видимому, от иголки. На основании этих данных заключили, что удушенный принадлежал к цеху портных или обойщиков. Однако это предположение не подтвердилось, оказалось ошибочным. Вызванные в полицию портные и обойщики со всего Петербурга не признали в покойном знакомую личность. Дело усложнялось. Не было ни малейшего следа к выяснению не только личности убийцы, но и убитого. Кто он? Как попал он на Семёновский плац? Почему у него в кармане карты и иголки? Кто убийца? Кругом на снегу было множество следов, но ведь плац место, по которому проходят многие. В таком виде дело поступило ко мне в сыскную полицию. Я прежде всего призвал к себе агента и отдал ему такой приказ: "Вы переоденьтесь в соответствующий костюм, то есть как можно более рваный, и отправьтесь в самые тёмные грязные притоны, где утятся столичные рваные мазурики". Особенно не забывайте домов терпимости и ночлежек. И в тех, и в других местах мазурики любят распоясываться, и под влиянием алкоголя и разврата хвалят со своими подвигами, выбалтывая свои похождения. Внимательно всматривайтесь, а главное — вслушивайтесь. Я твердо верю, что только этим путем мы найдем ключ к разгадке таинственного преступления на Семеновском плацу. Такие же инструкции я дал и другим агентам сыскной полиции. Всюду, где собирались подонки столичного пролетариата, находились представители сыскной полиции. И вот, в то время, когда сыскное следствие было в полном ходу, случилось второе, однородное преступление. 12 декабря на Преображенском плацу был обнаружен труп новой жертвы таинственной мёртвой петли. Тот же узел из крепкой бичёвки на шее, те же судорожно вытянутые вдоль туловища руки, тоже страдальческое выражение лица. Обнаружение второй страшной находки, подобно первой, сделалось достоянием газет. И вот тут-то паника овладела петербургскими обывателями с новой силой. Я с особым старанием приналег на дело о мертвой петле. Вера в мой план начинала мало-помалу подкрепляться. Один из агентов мне донес, что, находясь в одном из притонов, особенно охотно посещаемом петербургскими мазуриками, Он уловил слух, что какой-то Захарка рассказывает своим приятелям, будто он вместе с каким-то Ефремкой задушил и ограбил на Семёновском плацу человека. Это была первая путеводная нить к таинственному клубку. Ухватившись за неё, я отдал вторичный приказ о розыске неведомых Захарки и Ефремки. В ночь на 14 декабря один из наших агентов находился в грязном трактире Пекин на Моховой улице. Этот трактир пользовался недоброй репутацией, место сборищ подозрительных субъектов и напоминал собой нечто вроде гостиницы трёх повешенных, которая столь красноречиво описана в французских уголовных романах. в ссылках французскому роману Эркмана Шатриана Невидимое око или Гостиница трёх повешенных Итак, будучи в Пекине, агент обратил внимание на сидящего за соседним столом субъекта. Это был парень лет 30, невысокого роста, плечистый и коренастый, обладающий, по-видимому, большой физической силой. В его полупьяных, небольших серых глазках светились и хитрость, и нахальство. Что-то бесконечно разудалое, развратно отталкивающее лежало на всём его круглом лице. Он пил водку жадно, отвратительно, громко причмокивая, обливаясь, точно зверь, лижущий живую кровь. Агент не сводил с него глаз, и вдруг До его слуха донеслись слова этого парня, обращенные к упитанному буфетчику. — А ты, мил человек, веревочку напрасно на пол бросаешь. — А тебе зачем нужна? — сонно ответил буфетчик. — А может, мне и нужна. Ха -ха -ха — Залился скверным хохотом парень. — Бичовчик, слышь, вещь пользительная. Мало ли на что требуется. Из бечевочки можно петельку сделать. И он, как-то плотоядно оскаливая хищные белые зубы, громко затянул песенку. «Эх, бечевка, эх, бечевочка, петелька моя, Ты люби-люби, ворочка, паренька меня!» Услышав эту песню, эти слова агента словно что-то толкнуло. Он немедленно бросился из Пекина, позвал полицию и войдя снова в грязный трактир, направился к парню и арестовал его. В первый момент этот парень, оказавшийся крестьянином Ефремом Егоровым, страшно изменился в лице, по-видимому, сильно струхнул. Но по мере доставления его в сыскную полицию он оправился от испуга и совершенно развязно, почти нагло, отресал своё знакомство с Захаркой. Равно как и соучастие в убийствах. «И знать не знаю, и ведать не ведаю», — повторял он на все задаваемые ему вопросы. Нам повозиться с ним пришлось немало. Как его не сбивали наши опытные в допросах агенты, он стоял на своем. Было очевидно, что мы имеем дело с опытным и ловким злодеем. Союзная полиция убедилась, что такого молодца можно смутить только представив ему явные неоспоримые улики с его отвратительного преступления. Поэтому все усилия были направлены на розыск таинственного Захарки. Некоторое время все эти розыски были совершенно безрезультатными. Были обследованы все ночлежки, все питейные места, все тайные и явные притоны разврата. На Захарку найти не удавалось. Совершенно случайно одному из агентов удалось услышать от одного из посетителей трактира, что говорят будто какой-то Захарка заболел. Немедленно бросились по всем больницам. Были пересмотрены все приёмные книги, и к счастью, в Петропавловской больнице нашли лицо, значившее крестьянином Новгородской губернии Захаром Борисовым. Теперь в руках сыскной полиции находился субъект, известный в воровской братии под кличками Захарка, Никитка, Бориска. Арест его произошёл в самой больнице. Он вошёл в контору больницы, вызванный для допроса в халате, бледный, трясущийся. "Это ты убил человека на Семеновском плацу?" Сразу огарошили его. Он совсем растерялся и еле-еле ответил: Что вы, помилотите и не думал никого убивать? Ты лжёшь. Твой приятель Ефремка всё нам рассказал, выдал тебя. Сознавайся лучше откровенно. Ефремка вырвалось из его побелевших густ. Подлец. Что же теперь видно и прямо попался. И он показал следующее. Вечером, двадцать четвертого ноября, сидел я в доме терпимости в Свечном переулке. «Эх, хорошо там. Лампы горят, девицы разные с тобой, вроде как с господином деликатно обходятся. И девицы необидчивые. Если ты им по шее, они «мерси-баку», — говорят. «Тепло, и водочка, и закусочка». Назвал бы часов в 11 пришли мой приятель Ефрем Егоров и с ним какой-то высокий молодой человек, одетый в синюю поддёвку. Его Ефрем к обратом своим Иваном называл. Иван был пьян. Ефремка с Иваном сели за столик и пиво потребляли. Подсели я к ним, стал Ефремке Егоров плакаться на судьбу мою, что деск тяготли, шился, околачиваясь бездела, никакого пристанища не имею. А он, Ефремка, хитро улыбается и говорит мне: "Эх, дурак ты есть. Статочный ли делаешь, чтобы в Питере, в первой и столице до да делов не соскать?" "А где, говорю ему, делов этих сыщешь? Тоже нашего брата немало тошляется, всем работы не очень-то хватает." "Иди, говорит Ефремка, со мной, у меня и переночуешь." А после я тебя на место поставлю. Затем Захар Борисов рассказал, что во время пития пива Егоров вынул сигарку, размельчил её и незаметно высыпал табак в стакан Ивана. А тот, не увидев этой проделки, выпил эту отвратительную ядовитую смесь пива с табаком. В этом весёлом заведении Иван показывал новенький плакатный паспорт. И хвастался собутыльником купленными им рубахой и шароварами. "Уес, слышь, деньги есть, есть!" говорил совсем очумевший от смеси гремычный Иван. Из заведения мы вышли, рассказывал дальше Захар Борисов, около 3 часов ночи. Мороз дюже лютый стоял, ночь была тёмная, Ивану совсем разбило. Он еле ноги передвигал, так что мы его поддерживали. Пройдя разными переулками, вышли мы на Семёновский плац. Глухо там, даже страшно. Ни одного прохожего. Только ветер гудит. Жутко мне стало. Я и говорю Егорову: "Неужели нам по плацу идти?" "Иди", говорит Ефрем, "куда ведут". Пришли на плац. Как только дошли мы до середины его, осмотрел Ефрем вдруг вытаскивает из кармана бичёвку. Выхватил её, быстро сделал петлю, да как накинет её на шею Ивану. Покачнулся Иван, руками-то, руками-то всё за верёвку хватается, а сам хрипит, страшно хрипит. Обалдел со страху я, вижу, душа смердли Ефрем Ивана. Руки его держи, чёрт, закричал на меня Ефрем. «Не пускаю, чтобы он петлю оттягивал, дьявол!» Бросился я тут бежать. Такой страх напал на меня, что, чувствую, вот-вот сердце из груди выпрыгнет. Господи, думаю, что он с ним делает? Убивает. Бегу, да вдруг оглянулся. Смотрю, а Ефрем-то Ивана оставил. За мной гонится. Шибко он меня догонял. Догнал. Ударил меня. Повалил. Выхватил из кармана своего нож, приставил его к горлу, а сам аж трясётся весь от злости. "Ты что же, говорит, бежать от меня задумал? Стой, шалиш, вот тебе сказ. И мне помоги бы докончить, или я убью тебя, как барана зарежу". Что ж мне делать-то было? "Тебя кому своя жизнь, дорогая?" согласился я. Пробежали мы к Ивану, а он лежим стал, шагов 20 должно уже сделал. Накинулся тут Ефрем на Ивана как зверь, подмял его под себя и опять душить петлёй стал. А я ручки Ивана держал, чтобы он их к шее своей не тянул. Избиваться, как уж начал Иван ногами-то, всё с него кроет, руки-то изгибает, хрипит, посинел весь, глаза вылизать стали. Скоро затих бедняга.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 Отсюда они пошли в Знаменский трактир, где перечаивали и легли спать на стульях. Когда в 6 часов утра Борисов проснулся, Егорова уже не оказалось. Теперь явные и неоспоримые улики были на лицо. С искнаей полиция принялась за Егорова, стараясь добиться его признания в совершении двух однородных убийств. Но поразительное явление Несмотря на все эти улики, несмотря даже на то, что на нём оказалась рубашка убитого Ивана, преступник упорно или молчал, или же заявлял, что он ни о чём по этому делу не скажет, пока не посоветуется с адвокатом. Во время предварительного следствия было обнаружено ещё одно преступление, совершённое этим закоренелым злодеем. Оказалось, что Егоров вместе с каким-то Алёшкой Ограбили на Семёновском же плацу часовщика. Разысканный Алёшка, сказавшийся крестьянинам Алексеем Кашиным, рассказал следующее. Как-то он встретился с Егоровым в весёлом доме, разговорился с ним, поведав ему о своём безвыходном положении. Великодушный Егоров предложил ему идти вместе торговать, что на волорском жаргоне означает воровать. В 11 часов ночи они встретились в Щербаковском переулке с неизвестным человеком, прилично одетым, пригласили его разделить компанию, завели его на Семёновский плац, где на той же фатальной середине Егоров бросился на жертву со своей знаменитой мёртвой петлёй, поспешным, быстрым как молния движением, накинув её на шею часовщика. Однако на этот раз Егоров пожелал великодушничать, предложив растерявшемуся и до смерти перепуганному человеку вопрос испанских бандитов: кошелёк или жизнь. Тот беспрекословно отдал душителю пальто. Егоров, затянув бичёвку на шее часовщика, ставил его на плацу. За содействие Егоров дал Кашину 2 рубля. Ограбленный, хотя и не заявлял о происшествии с ним, однако был разыскан сыскной полицией и при очной ставке признал в Егорове душителя. Таков был Егоров. Предварительное следствие дало материал для полной характеристики этого отвратительного и страшного убийцы. Пред нами с поразительной ясностью вставал образ закоренелого злодея, убийцы, Чем более страшного, что он являлся убийцей, так сказать, убеждённым, не видящим в ужасном факте пролития крови ни малейшего греха. Егоров был в полном смысле слова извергом естества. Его родная мать с ужасом смотрелась от этого сына зверя. "Нет, нет", говорила она. "Я не могла носить и родить такого злодея". Егоров уже шесть лет вел жизнь, полную разных преступлений. Ушедший с головой в вино и самый чудовищный разврат, этот человек-зверь не останавливался ни перед чем, чтобы добыть денег, на которые он мог покупать дешевые ласки продажных женщин. Вино, карты. В его исцепленном мозгу рисовались только картины убийств и развратных оргий. Он не этого, для него жизнь не представляла никакого значения, никакой цели и какой цены. Егоров был ходячим человеческим грехом, его духовный цинизм не имел ни меры, ни границ. А в своих преступлениях он избегал говорить. Борисов и Кашина не признавал за знакомых. Когда ему советовали сознаться, говоря, что чистосердечное сознание в преступлении ведет к уменьшению наказания, он нагло заявлял, «Эстефти эти сказки! Я знаю, что по суду понесу небольшую разницу в наказании, если и сознаюсь». До конца не могли сломить его преступного упрямства, до конца он остался верен своему отвратительному цинизму. Когда в страшный для каждого преступника день суда, его вели в окружной суд, разыгралась следующая возмутительная сцена. Увидев арестанта с жаром молящегося богу, Егоров цинично расхохотался и сказал ему. — Дурак! Лоб ты хоть пожалей! Кому и чему ты кланяешься! Твой бог не придет к тебе на выручку, не спасет тебя! — Конечно, Егоров был осужден и очень строго. Впрочем, какая строгость могла сравниться с его злодейством? Так окончилось дело о мертвой петле, наведшей панический страх на петербуржцев.